Это поверье отразилось в народной поговорке, что у волка в зубах твой Егорий дал. Георгия на Руси часто называли просторечной формой по имени его Егорий. К Георгию обращались особо макликани: "Егорий ты наш храбрый, ты спаси нашу скотинку от волка, от хищного, от медведя, лютого, от зверя лукавого". Постоянное питье святого Георгия в русском фольклоре «Храбрый» связан с его ролью воина-защитника. Особенно важной эта роль стала в период монголо-татарского нашествия. Одним из самых распространенных сюжетов духовных стихов о святом Георгии является его борьба с царем Бусурманищем. В этих стихах часто совсем забывается и наземное происхождение святого, и местом его рождения называется город Чернигов. Внешность Егория Свет Храброго описывается в чисто сказочном ключе. По коленю у него ноги в золоте, по локте руки в чистом серебре, волоса на нем, что ковыль трава, во лбу солнца, в отылу месяц. Напал на русскую землю царь Бусурманище Демьянище, Иногда его называют диаклетянище как слабый отзвук канонического жития святого Георгия. Пожег города и села, божьи церкви над дым пустил, святые иконы коням под копыта побросал, а Егория свет храброго в полон взял и стал уговаривать отречься от веры христианской, поверовать в басурманскую, но Егория ответил «Злодей царище Демьянище», Безбожный пес Басурманище, я умру за веру христианскую. Царь Басурманище разгневался и приказал мучить Егория муками разноличными Стали его топорами рубить, топоры поломались, стали пилой пилить, у пилы зубья затупились. Привязали Егорию на шею тяжелый камень и бросили в воду, а он не тонет, против течения гоголем плывет. Стали Егория в кипящей смоле варить, а он не варится, Поверх смолы стоит, поет стихи херувимские. А тут еще огонь под котлом погас, Выросла травка зеленая, рассверит светики лазоревые. Тогда велел Демьянище посадить Егория в яму, Глубиной в сорок сажен, закрыть досками дубовыми, Забить гвоздями железными, засыпать песками рудожелтыми. Садьба сурманища песок притаптывает, приговаривает. Не ходить Егою по белу свету, не видать солнца красного, месяца ясного, не бывать на Святой Руси, не слыхать звона колокольного, пения церковного. Но тут налетели ветры буйные, развеяли пески рудожелтые, поломали гвозди железные, разметали доски дубовые. Сошла с небес сама Богородица и вывела Егория на волю. Пошел Егорий по святой Руси, пришел в свой родной город и увидел его разоренным, выезженным и обезлюдевшим. Уцелела лишь церковь Божия, а в ней молилась Богу Егорьева матушка. Егорий спросил у нее благословения на бой с царем Бусурманищем, добыл себе богатырского коня и меч и отправился навстречу врагу. Увидел его царь Демьянище, безбожный пес Бусурманище, Выходил он из палаты белокаменной, кричит он по-звериному, визжит он по-змеиному. Хотел победить Егория Храброго. Святой Егорий не устрашился, на добром коне приуправился, вынимает меч саблю в острую, он сёк его злодейскую голову. На иконах святого Георгия чаще всего изображают в образе всадника на белом коне, поражающего копьём страшного змея. Именно таким он запечатлен на московском гербе. Победа Георгия над змеем-людоедом – самая известная из его чудес. В русском духовном стихе «Чудо Георгия о змеи» сюжет обрастает яркими драматическими подробностями, приобретая характер народной сказки. В некоем царстве Рахлинском царствовал нечестивый царя Агапий, и была у него дочь христианка Алексафия, или у Алисава. Неподалеку от царской столицы, в пещере, на берегу моря, поселился свирепый змей и стал требовать себе человеческих жертвоприношений. По жребию отправлялись жители царства рахлинского лютому змею на съедение, пещерскому — на прожрение. Однажды жребий выпал своему царю Агапию. Царь закручинился, а его жена, царица, такая же нечестивая, как он сам сказала «Не кручинься, царь, и не печалуйся, у нас есть с тобой, кем заменитеся, у нас есть с тобой дитя единое, одна единая дочь немилая, она верует веру все не нашу, Богу молится на распятому, отдадим и Алексафию, змею лютому».